Глава 21. Она так вымоталась, что не поняла, когда усталость взяла верх, а боль отступила под натиском сна. Всё тело ныло. В голове крутились подозреваемые. В воображении она рисовала карту подвала, исходя из имевшихся у нее обрывочных сведений. Вначале чертила на земляном полу, а потом на бумаге, волшебным образом появившейся в руках, и только начала задумываться, откуда взялся листок, как сон сделал то, что у него получалось лучше всего. Унес ее из этого мира, исказил реальность и стал бессмысленным. Она вздрогнула, когда громкий глухой звук разнесся во тьме. Подалась вперёд, стараясь понять, откуда взялся свет, но подскочила от грохота. Отшатнувшись, Дженни ударилась в земляной потолок туннеля, который превратился в деревянную дверь. Лихорадочно потянувшись вверх, схватила медную ручку. Металл был холодным и скользким. Огромная ручка напомнила ей странные дверные кольца в доме бабушки. Дженни крутила её снова и снова, но ничего не происходило, дверь была заперта. Она начала рыться в грязи, чтобы отыскать ключ, который, как она верила, находился где-то рядом. По подвалу вновь разлетелось странное эхо. На этот раз звук был металлическим. Приглушенный лязг стали пронесся по туннелю, и Дженни осторожно выглянула наружу. Вместо песка ее ладонь нащупала воду. Сперва она подумала, что это лужа, струи дождя просочились сквозь землю над головой, но вода оказалась чистой. Кристально чистой, если верить глазам во сне. Она склонилась к воде и стала зачерпывать её ладонями. Глотала жадно, не проливая ни капли. Выпила всё, прежде чем кто-нибудь успел отнять драгоценную влагу. Стены вдруг задрожали, вода исчезла, колено снова начало ныть. Дженни выпрямилась и проглотила страх. Влага во рту исчезла, сменилась привкусом грязи, и она сплюнула струйку песка. Кровь прилила к лицу. Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы, и подумала, что они бы блестели, будь здесь достаточно светло. Пытаясь сдержать дрожь, Дженни прикусила губу и проснулась от последнего отголоска металлического эха. Она лежала на животе. Ощупав поверхность перед собой, Дженни поняла, что лежала головой ко входу в туннель. Осознав, что это не сон, она вздохнула. Дженни не помнила, как отключилась, не знала, сколько проспала, и думала, что звук, отражавшийся от земли и камней, вырвался из её сна. Несколько мгновений она прислушивалась, но звук не был плодом её фантазии, он действительно долетал до неё из главной комнаты. Дженни широко открыла глаза, хотя и знала, что это не поможет. На сей раз она что-то увидела. Нечто вдалеке мерцало и двигалось. Она прищурилась, глядя на маленький подпрыгивающий кружок, а потом поняла, это был луч фонарика, и он плыл к ней. Дженни подскочила и ударилась головой. Она забралась в туннель не так глубоко, как думала. Грязь и песок посыпались сверху. Дженни чувствовала, как струйки земли потекли за воротник и набились бюстгалтер. По загривку побежала многоножка, и Дженни стряхнула ее свет. «Спасение? Или это ее похититель?» Лучик света двигался, но Дженни бросили рядом с тарелкой и теперь могли просто проверять, где она находится. А может, похититель уже всё знал? Понял ли он, что Дженни решила бороться за жизнь и начала рыть туннель на волю? «Господи», — подумала она, — «сколько времени я проспала? Неужели настал седьмой день?» Дженни метнулась назад, земля все еще сыпалась сверху комьями, свет то появлялся, то исчезал, и она не могла решить, откуда слева, справа, сверху или снизу он исходил. Возможно, ее похититель стоял сбоку от туннеля, и она видела только отблески, а не прямой луч. Она вжалась спиной в тупик, пытаясь слиться со стеной. Потянулась вверх одной рукой, опустила другую, собираясь с духом. Дженни думала, что будет готова к встрече с похитителем, рассчитывала на иную реакцию, но чувствовала только горечь во рту от страха. Она хотела исчезнуть, а не бороться, хотя знала, что это неправильно. Дженни не успела толком осознать своё желание спрятаться. На неё рухнуло небо. Она слишком сильно надавила на землю наверху, а та оказалась совсем не такой твёрдой, как казалось. Дженни накрыла ливнем грязи, она подняла руки к лицу и сжалась в комок. Земля продолжала падать, и она скрестила ладони перед собой, чтобы защитить глаза. Грязь всё летела и летела на плечи и волосы. Пришлось опуститься ниже. Потолок обвалился, когда она попыталась взглянуть на качавшийся луч. Дженни растянулась на полу. Она могла напасть. Это был шанс, которого она так ждала. Но вместо того, чтобы замереть с камнем для броска или удара, Дженни лежала под поменьшей мере 50 фунтами земли и боялась пошевелиться, чтобы не выдать себя. 50 фунтов около 22 килограммов. Выбирая между возможностями умереть, она предпочла бы погибнуть от руки психопата или умереть от голода под землей, только бы не задохнуться. Дженни медленно выставила руки перед собой. Земля в основном легла на спину и ноги, тяжелая и местами влажная. Плечи и голову засыпало, но ближе к краю обвала груз был меньше, и Дженни улыбнулась, когда, чуть разведя руки, обнаружила каверну с воздухом. Снаружи ее могилы раздались шаги, она замерла. Не знала, где похититель, и боялась пошевелиться в своем грязевом коконе и привлечь его внимание. Ей нужно было время, чтобы найти свое оружие. Дженни положила кость рядом, но не нашла её, когда проснулась. Она не помнила, чтобы ей попадались большие камни на последнем участке туннеля, а прочие остались у входа. Она вспомнила, что хотела вернуться за ними, если услышит звук чьих-то шагов. «Вот тебе и лучшие планы», — подумала она. Дженни старалась дышать медленно и размеренно. Ещё только не хватало панической атаки. Задыхаться или плакать было нельзя. Она закрыла глаза, дыхание затрепетало в груди и подавило всхлип. Дженни знала все о панических атаках, пережила несколько и понимала, что приближается очередная, та, что затмит собой все прочие. Ее не остановить концентрацией, волевым усилием или дыхательными упражнениями. Она покойница. Дженни до сих пор не знала, кто притащил ее сюда. Не знала, сколько прошло времени. Была уверена только в одном, она не первая. От других остались разве что кости. Люди пропадали, но никто этого не замечал. Может, они были просто никому не нужны, а потому никто не скучал по ним, не искал как следует, не пытался остановить человека, заточившего ее в подземную темницу. Она не знала, сколько всего было жертв и сколько они продержались, но одна совершенно точно провела в плену шесть дней. Не пять, не семь, шесть. Сердце Дженни бешено колотилось, грудь судорожно сжималась, мысли плыли. Каждый волосок на теле встал дыбом. Казалось, словно каждый фолликул болезненно пульсировал в такт биения сердца. Каждая ранка на пальцах, разбитых в кровь, пока она копалась в земле, позабыв обо всём на свете, пылала от боли. Семь дней. Не могло пройти так много времени. Просто не могло. Вздох вырвался сквозь тиснутые зубы с легким свистом. Дженни замерла, сдерживая дыхание, боясь, что звук ее выдаст. Может, он ее не заметил. Может, земляной саван был ее единственным спасением, тем более, что мускулы ее отказывались повиноваться, а мозг — реагировать, руки затряслись. Дженни прислушивалась к внешним шумам и собственному дыханию. Шаги приближались. Ей показалось что похититель что-то бормочет себе под нос. «Грязная», — тихо прозвучало под сводами подвала. «Проклятый. Урок». Воображение попробовало заполнить паузы между словами. Она поняла, что голос мужской. Женя зажмурилась и велела себе держаться, даже когда из-под век брызнули слёзы. Нижняя губа задрожала, и вскоре трясло её всю. Она лежала всхлипывая, глотая спёртый воздух, содрогаясь на холодной земле. «Милая!» — голос прозвучал ближе. «Хриплый!» — не от болезни или сигарет, а из-за того, что похититель старался говорить тихо, а тенор плохо подходил для шёпота. Голос мучил её, как гудение компрессора. Она знала его, но не могла сказать, откуда... Дженни попыталась сконцентрироваться и определить, где ещё его слышала, но её трясло всё сильнее. Она почувствовала тепло на ноге и удивилась, прежде чем поняла, это не дождевая вода. Её тело отреагировало на страх и выдавило несколько последних капель влаги, оставшихся в мочевом пузыре. По джинсам расплылось мокрое пятно, промежность жгло. Голос похитителя эхом отдавался в голове. Дрожь была такой сильной, что Дженни слышала и чувствовала, как земля сыплется на пол. Она невольно стряхивала свою единственную защиту. Острая боль пронзила позвоночник и отдалась в голове. Пульсация в груди отразилась в висках, дыхание прервалось. Дженни упала во тьму, чернее той, что ее окружало. Она слушала, как священник говорил толпе, каким прекрасным человеком она была, и разглагольствовал о садах, за которыми она ухаживала, и розах, цветущих в ней. Дженни смущенно покачала головой, она никогда не выращивала роз. Напротив, выдергивала в саду все несъедобное, как сорняки, а самым большим ее достижением был чахлый кустик помидоров. Какие еще розы? Она попыталась обернуться на голос, вдохновенно лгавшая о её жизни, но не смогла. Даже не пошевелилась, словно застыла, а потом поняла, что лежит на спине. Вокруг поднимались стены, обитые сатином. Дженни захотела встать и оказалась рядом с Бет. Посмотрела на дыру в земле у её ног и увидела на дне гроб красного дерева. Сбоку виднелись бронзовые ручки, верх был стеклянным. Внутри на сатине лежало тело, женщины. Руки изящно сложены на груди, бледно-розовые ногти казались яркими на фоне бежевого платья. Кожа была белой, с россыпью веснушек. Лицо накрашено грубыми штрихами безумения или вкуса. Волосы женщины были уложены вокруг головы словно нимб. Напротив, на складных алюминиевых стульях сидели Дэн и Алан. Рука мужчины лежала у мальчика на плече. Алан сгорбился, и Дэн пытался его поддержать. Их лица потемнели от горя и усталости. Они смотрели в яму красными глазами, но, казалось, не слышали слов священника. На Дене был костюм, который Дженни любила больше всего, и галстук подарок Алана на день отца. Ее сын наделся как на похороны Бет. Дженни удивилась, что он еще не вырос из того костюма. Брюки были коротковаты, но сидели как надо. Аллан раздался в плечах, но пиджак не трещал по швам. Капля дождя упала ей на щеку, и Дженни отвела взгляд от сына и посмотрела на небо. На сером пасмурном горизонте виднелись кляксы туч. Она заметила, что листья на верхушках деревьев дрожат, но ветра не ощутила. В нос ударил запах могильной земли еще до того, как Дженни развернулась к ней, прекрасно зная, что именно спрятано под искусственным зеленым газоном, отчетливо вспомнив похороны отца, похороны Бет. Она посмотрела на свою лучшую подругу и открыла рот, чтобы спросить, кого хоронят на сей раз. Бет покачала головой и указала на яму перед ними. Дженни пригляделась к лежащей в гробу женщине. Не узнала и, нахмурясь, снова вопросительно посмотрела на подругу. Бет подняла брови и снова кивком указала на гроб. Дженни прищурилась, сились рассмотреть лицо за стеклом. Шрам на подбородке, заметный лишь под этим углом, напомнил ей о собственном. Она бессознательно потерла челюсть, заправила волосы за уши, полезла в карман за салфеткой, нащупала землю. Не отдавая себе отчета, Дженни вытащила ее из кармана и шагнула вперед. Вытянув руку над могилой, она развернула запястье и бросила землю на гроб. Женщина внутри открыла глаза. Ладони ударили в стеклянную крышку. Молочный слепой взгляд был полон ужаса. Глаза Дженни распахнулись в жутком узнавании. Она смотрела в лицо себе самой. Её лежащая в гробу копия открыла рот и закричала. Но её никто не услышал. Грязь попала Дженни в рот, песок на полу оцарапал губы. «Чёрт!» — приглушённый голос похитителя раздался неподалёку. До Дженни долетел слабый писк. Она поняла, что ненадолго отключилась и замерла, боясь, что мужчина совсем рядом. Тихо выдохнула, понемногу выпуская воздух сквозь сжатые губы. Когда лёгкие опустили, досчитала до трех и глубоко, медленно вдохнула, прислушалась. Шаркающие шаги звучали тише и дальше, чем голос. Она услышала, как что-то лязгнуло и содрогнулось. Не стоишь этого. Приятного аппетита. Вновь вдалеке металл лязгнул о металл. Она осмелилась стряхнуть грязь с лица и выглянула наружу. Луч фонарика пару раз сметнулся по полу и исчез. Тяжело хлопнула дверь, запечатав ее во тьме. Эхо гремело меж толстых стен, писк раздался вновь короткий и резкий. Дженни замерла. «Нет», — решила она. Этот звук доносился не из подвала. Он был совсем рядом. Сметение исчезло, когда она поняла, что разбитые часы в кармане на самом деле не сломаны. Наверное, это будильник. С его помощью жертва могла узнать, сколько дней провела здесь. Дженни попыталась припомнить, сколько раз его слышала. Дважды она приняла писк за игру воображения, значит, всего три. Но как часто будильник включался? Сколько раз звенел, пока она спала? Дженни поняла, что может тщетно гадать, сколько провела в плену, или спастись, прежде чем настанет седьмой день. Она уперлась ладонями в землю, присыпавшую голову, и надавила. Та подалась, но совсем немного. Дженни выбрала другую тактику. Стал ёрзать, словно маленькая девочка, которую щекотали. Она почувствовала, как тяжесть соскальзывает с поясницы и ног. Стряхнула ещё немного земли и изменила движение. Стала разводить ноги, словно плыла батерфляем, и сбросилась с нижней части тела оставшиеся комки. Снова надавила ладонями на землю над головой и заёрзала. Испытала облегчение, когда тяжесть исчезла. Осталось только ощущение сырости. Несколько минут Дженни сидела тяжело дыша, не опасаясь, что её услышат. Глотая воздух, она похвалила себя за то, что сумела сдержаться, иначе похититель нашёл бы её. Она открыла глаза и тут же закрыла их вновь. Они горели из-за попавшего в них песка. Женя застыла. Под веками пылала боль. Белые и жёлтые искры разлетались в чернильной тьме, как фейерверки. Глаза слезились, и Дженни позволила влаге скопиться в уголках, чтобы слёзы смыли грязь. Совсем немного. Веки трепетали во тьме. На грязном полу маленькие камешки и песок, который она выгребла из проема, смешивался с черноземом, усеянным белыми точками. Она подумала, кто мог использовать садовую землю, чтобы она видела. Тьма рассеялась. Грудь сдавила, Дженни потрясенно ахнула. От слез глазам стало легче. Она потеряла контроль над телом, плечи затряслись, наружу вырвались всхлипы. Посторонний счел бы, что у нее горе, и жестоко бы ошибся. Ее губы кривились, рот широко распахнулся. Дженни задыхалась, спила воздух большими прерывистыми глотками. Слезы счастья текли по лицу ручейками, смешиваясь на подбородке со слюной. Она рухнула на пол и разрыдалась. Дженни каталась по земле, охваченная восторгом не в силах остановить бурю эмоций, превратилась в бьющегося в истерики ребёнка. Только после нескольких минут адреналинового ликования она услышала голос рассудка. Радость естественна, но всему своё время. Ей необходимо контролировать адреналин, использовать его во благо. Она подавила рыдание, проглотила слюну, вытерла лицо тыльной стороной ладоней и села. Приоткрыла глаза и осмотрелась. Грязь. Раскрыла их полностью и тут же зажмурилась. Больно было не от песка, а от света. Она потянулась вверх, пытаясь посмотреть из-под ресниц, прищурилась, подняв голову к потолку своей темницы. Земля обвалилась. Свод сужался к поверхности перевернутой воронкой, из центра которой падал тонкий луч. О, Боже! Восторг от близости, спасения и страх перед возвращением похитителя боролись в её сердце. Свет совсем рядом. Выход. Луч струился из маленького отверстия, проделанного её рукой. Свет был ярким, а голос похитителя — громким. Заметил ли он луч, который ослепил её, или последняя земля осыпалась после того, как он ушёл? А может, он принял луч за отблеск фонарика? «Знал ли ее враг, что она замышляла? Вернется ли, чтобы помешать ей, или будет ждать снаружи, пока она не вылезет?» В голове зазвучал голос Бет. Отразился от земляных стен. «Пошевеливайся».